Обхватив Вивьену за ноги, она громко рыдала, вскрикивала и лепетала слова благодарности. Зрелище это было неприятным. Вивьен попытался собрать в себе остатки сердечной теплоты и заставил женщину подняться. «Встаньте, прошу», — поморщившись, покачал головой он. Тон его был ласковым, а сопровождающий движения нежными, и Анна приняла его неприязнь за неловкую попытку ободрения.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 И однажды, когда, вернувшись в Руан, они переоделись в простые одежды и отправились в трактир, между ними завязалась неприятная беседа. «Я гляжу, ты только и ждёшь очередного выездного задания», издалека начал Ренар, искоса поглядывая на друга. «Надеешься наведаться в гости к очередной благодарной женщине?» Вивьен безразлично пожал плечами. «Почему бы и нет?» — бросил он, допивая вино. «Почему бы и нет?» «Это приятная благодарность. Впрочем, тебе ли не знать?» Ренар нахмурился, понимая, что Вивьен намекает ему на тех еретичек, которые попадали в допросную комнату и с которыми он бывал и успевал поразвлечься. «Если ты не заметил, — качнул головой Ренар, — то я уже давно не практикую ничего подобного». «Давно? Это сколько? — хмыкнул Вивьен. — С приезда де Борда?»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 Я же делаю это только вне города. Давай не будем портить вечер». Подавальщица принесла еще вина, и Ренар дождался, пока она отойдет, чтобы продолжить разговор. «Чарт, Вив, я тебя слишком хорошо знаю. И это...» Он сделал неопределенное движение головой, будто пытался обвести что-то невидимое рассеянным взглядом, помутневшим от вина. «Не похоже на тебя».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 Эта циничность и напускная холодность сумели бы провести его, но они дружили с детства, и Ренар понимал, что ни безразличие и ни цинизм заставляет Вивьена так едко и так резко высказываться об этих женщинах. «Ни одна из них — не Элиза, Вив, — тихо произнес он. — Ты же это понимаешь, да?»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 «После того, как я побыл палачом на сэрму генералис, после всего...» <свят> Он горько хохотнул. «Да мою репутацию же ничто не спасет. К чему о ней печься?» Ренар пристально на него посмотрел. «Если не репутацию, то хотя бы жизнь свою побереги. Не ради себя, так и ради Элизы!» Он вновь решил применить эту уловку.